Павел Пуничев. Клан Дятлов на путях хаоса. Книга 3 Глава 1 Мои ноги подкосились, и я плюхнулся на мостовую там, где и стоял. Наш особняк. в самом центре одного из крупнейших городов волшебного мира. С таким трудом он нам достался, и как легко он сейчас рушился. Пыль стояла столбом, но всё равно было видно, что одна из его стен полностью развалилась. Стекло в половине окон лопнуло и осыпалось на землю, наполняя воздух звоном серебряных колокольчиков. Черепичная крыша целыми пластами сползала вниз, разбиваясь от ударов о землю. Но не только это привлекло моё внимание. Там, где разрушенная стена упала на землю, Происходило странное шевеление. Почва сдыбилась, поднимаясь все выше и выше. Землю тряхнуло так, что все, кто не сидел, повалились на землю. Поднимающийся из земли холм, заняв почти весь небольшой приусадебный участок и достигнув высоту уровня крыши нашего особняка, остановился в росте. Затем по холму прошла дрожь, отчего вниз посыпалась земля, вырванная из корнем деревья и многострадальные обломки нашего особняка, под которыми оказалось нечто невероятно огромное, чёрное и блестящее. Что это, я понять не мог. Никаких ассоциаций у меня этот предмет не вызывал. Только когда он начал поворачиваться вокруг своей оси, и на нас уставилась пара пламенейщих глаз, у меня мгновенно родилось желание — свалить! Титанических размеров жук, голова которого торчала около нашего дома, открыл свои жвала и заревел. Как ни странно, в его варёве не чувствовалось ярости, жажды крови или чего-то подобного. Наоборот, в нём скорее слышалась боль и непередаваемая тоска. Голова жука вновь затряслась, раздавая омерзительный хруст, и она, отделившись от панциря, упала на землю, а из тела, так и оставшегося под землёй, на поверхность хлынул поток ползунов. Тут были и обычные особи, и раздувшиеся, словно бочки на ножках, и экземпляры, вдвое превышающие размерами остальных. Их клешни, охваченные магическим пламенем, каждая размером с половину тела, то и дело, вспоролю воздух, разбрызгивает целые водопады искр. Поток чудовищных насекомых разделился на несколько ручейков, вываливаясь на улицы города. Группа местных НПС, на своё несчастье оказавшихся слишком близко, моментально была повалена на мостовую и обездвижена. Ползуны рабочие без лишней суеты поволокли их к образовавшемуся провалу в земле. А завалившая их группа ползунов во главе с пламенным гигантом, заметила нас и на полных парах рванула в нашу сторону. «Ох, е*** раздался сзади все тот же нетрезвый голос. «Пакир! санть Саньте!» дать тьфу ты, Санек! Срочно сюда, у нас проблемы!» Этот голос вывел нас из ступора. И правда, не только у них проблемы. И, видимо, не один я вышел из окаменения, так как прямо передо мной, как по волшебству, появился противопехотный ёж. Рядом с ним еще один и еще. перегораживая улочку хлипкой баррикадой. Защита, конечно, так себе, но это лучше, чем ничего. Гигант добежал до нее, и, наконец, появилась возможность посмотреть, что это за зверь. Ползун Берсерк. Уровень 95. КП. 9500 из 9500. Урон 400. 650. Игнорирование брони 35%. Умение. Обжигающий удар. Консервный нож. Огненное дыхание. Блин, не ползу, на дракон какой-то. Ладно, хоть перед торчащими стальными пиками он притормозил, чего нельзя было сказать про его более лёгких спутников. Практически не снижая скорости, они вскочили и начали ползать ежи по стене здания. Первый особо умный экземпляр пришёл в соприкосновение с новой Добронинской кувалдой на длинной двухметровой ручке, и после недолгого полёта разрозненными частями упал под лапы своих товарищей. Шестидесятый, семидесятый уровень тварей приводил в недоумение. В городе, где средний уровень стражи под 200, им рассчитывают не на что, их просто изрубят в капусту. Я, конечно, понимаю, что у них не было выбора. Они идут туда, куда их пошлют. Но королева должна была понимать, что посылает свои войска на убой. Хотя не все так радужно. Этой самой стражи еще надо дождаться, а когда она нужна, ее, как обычно, нет. «Пахан, не тормози!» Колян с майором схватили стоящую стены поилку для лошадей и выплеснули воду на стену. Я вызвал рядом ледного гобота, и стена тут же покрылась слоем льда. Крапкающийся по ней ползун, коротко матернувшись, свержился вниз, угодив на заточенные коля. Получив удар поилкой по кумполу, ползун притворился спящим и больше нас не беспокоил. Затормозивший на время берсерк, наконец, пришел к какому-то решению. Не обращая внимания на отскакивающие от него стрелы, схватил своей клешней сразу несколько стальных прутьев на еже. Клешни завибрировали. Двухсантиметровые стальные стержни раскалились до бела, переломились, будто соломинки и попадали на землю. Это было ладно, прутев еще много. Пока все переломает мы его всех подручных положим. Так ведь нет. До берсерка вдруг дошло, что он может поднять этот кусок шпалы, утыканный прутьями И уже через секунду вся конструкция полетела в нас, снося коляна вместе с уже заряженной немезидой. В образовавшейся бреши моментально вспыхнула пофигская магическая стена. но берсерк, будто не замечая, прошел сквозь нее, всей своей тушей нависая над нами. На его, до этого абсолютно черном теле, начали разгораться огненные пентаграммы, полыхая внутренним огнем. а ну малыш, вень в сторону!» Меня схватила ручище, облаченное в зеленую бархатную перчатку, и бесцеремонно отшвырнула в сторону. Сначала я подумал, что это наконец-то прибывшие на помощь стражи, но это были не они. «Пакир, рыцарь смерти!» Уровень 88. Группа «Раздолбай». Здоровенный мужик, облачённый в простую рубаху, клетчатый килт и два разных сапога. На руках, как я уже сказал, изумрудного цвета длинные перчатки. Судя по цветочному узору, явно женские. На голове кожаный шлем с развесистыми лосинами рогами. На плечах чёрные шипастые наплечники, источающие фиолетовую дымку. За спиной два двуручных меча. Сначала до меня не дошло, но через пару долгих секунд я понял, Это не НПС, а самый настоящий игрок. После нескольких долгих месяцев игры мы, наконец-то, нашли живых людей. Однако радоваться было рановато. Обстановка начала накаляться. Все сопротивление в округе было сломлено, и в нашу сторону направились еще две группы ползунов. Мажик, не обратив на них никакого внимания, встал напротив берсерка, топнул одной ногой, высоко поднял вторую, а затем топнул и ей, встав в позу сумоиста перед началом боя. «Куя-куя-гон!» взревел он, и застывший было на одном месте ползун, заверещав, бросился на врага. Ползун был быстр, но недостаточно. Его пламенеющие клешни спороли в воздух, разбрасывая во все стороны снопы искр. Мужик же, кратанувшись вокруг своей оси, оказался позади берсеркера. Оба меча взметнулись вверх, и когда поворот закончился, обрушились вниз. Разрубленный на три куска ползун рухнул к нашим ногам, разбрызгивая раскаленные до красна внутренности, Будто у него лава по жилам текла, а не кровь. «Серый, давай ускорение! Враг мелкий, сил много не надо!» Сзади зажужжало, будто здоровенное насекомое бьющееся в окно. Я оглянулся. За нашими спинами стояло еще два игрока. В лапах одного из них была зажата балалайка. «Серый, уровень 42, группа раздолбаи!» Богатырского сложения мужик нетрезво покачивался, но сардельки, заменяющие ему пальцы, метались по грифу, словно сумасшедшие. Жужжание нарастало, и до меня наконец-то дошло, что эта композиция — полет шмеля. а самое но!» — одобрил стоящий рядом с ним тип. «Сантьяго. Уровень 43. Группа Раздолбаи». На раках у него вместо кистей были стальные шары. Он запястьем поправил съехавший на лоб золотой лавровый венок и махнул нам шаром. «Не стойте столбом! Через три минуты факир отключится! Надо завалить как можно больше тварей!» И он уронулся к метчику, прорубающему сквозь ползнов просеку. Но в этот момент полёт шмеля закончился, и у нас выскочило сообщение. «Внимание! На вас наложен неизвестный баф. Все основные характеристики плюс 10%, ловкость плюс 30, сроком на один час». Ни хрена себе! А на силу что-нибудь есть?» «Сейчас бацую!» Мы не стали дожидаться начала музыки и рванули на помощь. Строки про Илью Муромца и его учеников раздались сзади, но нам уже было не до того. Пакир размахивал своими мечами так, что глаз не успевал следить за их движениями. Куски ползунов фонтаном разлетались в стороны. Прикрывавший его справа Сантьяго встряхнул руками, и из стальных шаров на его руках выскочили пятисантиметровые шипы. Он с разбега врезался в ближайшего ползуна и замолотил по нему своим необычным оружием. С первым же ударом над его головой начало наливаться грозовой чернотой маленькое облако. Чем больше он наносил ударов, и чем больше их пропускал, тем темнее и больше становилось над ним облако. Песня всё набирала обороты, когда мы врезались в гущу врагов. С последней нашей встречи в замке мы подняли уровни по 10-15, и теперь бой получался на равных. Ползуные усмирители — это те, что плюют парализующим газом, вереща что-то на своём «ползунячьем», Переминались с лапы на лапу, не решаясь пройти выросшую перед ними огненную стену. А обычные, оставшиеся на нашей стороне, не оказали достойного сопротивления. Мы давили их стеной щитов в сторону огненной стены. Раз в три секунды из-за щитов вынуривала Глефа или обрушился Добрынинский молот. Только когда отступать стало некуда, они попытались контратаковать. Но в этот миг прозвучали последние аккорды песни, и на нас навесился новый неизвестный баф — на плюс 50 к силе. Мы уперлись в щиты и затолкали пищащих тварей в огненную стену. Она, естественно, тут же погасла, ибо у Пофига кончилась манна. Стоящие за огненной стеной усмирители решили вступить в дело и выпустили в нас струи зеленого дыма. В этот момент огненная стена вновь взметнулась вверх, ибо Пофиг выпил восстанавливающий эликсир. И попавший в огонь газ, естественно, немедленно восприннился, обдавая нас потоками огня. Но нет худа без добра. Огонь пошел и в сторону ползунов. так что они даже пикнуть не успели, когда огонь добрался до их раздувшихся брюшек. Не скажу, что сильнее взрыва я не слышал, но все равно, когда я чухался, то подпирал стену какого-то здания метрах в десяти от поля боя. Булыжная мостовая жутко давила мне на темечко, и я решил поставить себя снова на ноги, когда огонь добрался еще до двух усмирителей. Двойной взрыв ползунов среди толпы своих собратьев осыпал нас градом хитина и сизых потрохов. Рядом со мной приземлился балалайшник и, проборботав что-то типа «тайм-аут», отрубился. Я кое-как встал на четверенки и огляделся. Все, кроме рыцаря смерти, валялись на мостовой. Тот, как ни в чём не бывало, шёл на очередного берсеркера, пробирающийся к нам, хоть бурлящая на дороге пламя. Сантьяго, над головой которого уже грохотала настоящая буря, пристроился справа от него, а мы, кое-как собрав воедино свои части тела, вновь встали выстраиваться слева. Мелькаши в огне силуэт выбрался на открытое пространство. Но он был не один. За ним шёл второй, затем третий и четвёртый. На пятом ползуны берсерки закончились. Отряхнувшись, словно выбравшиеся из воды псы, усмирители стряхнули с себя капли жидкого огня и направились к нам. Но вновь на их пути встал рыцарь смерти. Он впечатал одну ногу в мостовую так, что земля затряслась, поднял вторую. «Коя! Коя!» Он засыл в шатком равновесии. а потом просто рухнул лицом на мостовую. факер был пьяный, фокус не удался», — пробурчал Сантьяго и вышел вперёд. «Куда ломнулись гниды лохматые? Сидеть!» — громыхнул он, бросившимся было к нему берсеркером. Лапы у твари подломились, и они рухнули на колени, или как там у них называется сочленение лап. «Вы на кого долбаклю и жвала свои развиваете? На кого буркалы пучите? вся жизнь косоглазыми ползать будете, с клешнями задом наперёд!» На последних его воплях из грозового облака над его головой ударило пять молний, а туча тут же растаяла. Глаза твари моментально разъехались в разные стороны, а клешни с хрустом стало выворачивать им за спины. «Господа», — обратился дебафер к нам, — «на сорок секунд не тормозим». Голова ещё не переварила увиденное, а ноги уже несли меня вперёд. Пришло время использовать что-то новенькое, а, как известно, всё новенькое — это хорошо забытое старенькое. Как-то, ещё проживая в замке, я обращался в жука-скоробея, медлительная и, в общем-то, бестолковая тварь, но его клешни, больше похожие на гидравлические резаки для металла, это нечто. Щелчок пальцами, и рядом со мной появился жучара 60-го уровня. Маной на его поддержание у меня хватит секунд на 30, но, как я понял, больше у нас и не будет. Ещё один щелчок. Я лечу пузом на булыжную мостовую, в полёте начиная превращение в такого же жука. Сообщение о том, что я не могу превратиться в то же существо, что уже было мной призвано, совпало с соприкосновением моего бренного тела с булыжной мостовой. «Этот у вас что, припадочный?» — услышал я чей-то вопрос. и, -и, -и, -и, -и, -и не согласился с ним я, пытаясь в своей книге призыва найти что-нибудь подходящее для этого случая. «Ну так, временами!» — ответил кто-то голосом Коляна. ножок «Ну, жук его хорош. Вон, как лихо берсерку лапки отчикрыживает. В какой-то веке поддержал меня пофиг. Точно, — вспомнил я. И почему я никогда раньше не пробовал превратиться в ледяного гобота? Ведь это мой самый надёжный и эффективный помощник последние несколько месяцев. вспомнив что ледяной гобот после взрыва не может передвигаться, я вновь разбежался и прыгнул прямо под лапы никем не атакуемого берсерка. Сообщение о том, что я не могу пока превращаться в магических существ, совпало по времени с очередным соприкосновением моего бренного тела и булыжной мостовой. «Но я бы сказал по большей части", голосом Коляна исправился отвечающий. "Меге не согласился с ним я, кое-как поднимаясь на четвереньки и вытаскивая меч. «Хрен с ними с превращениями. Погода какая-то сегодня нелёгкая. Так, по старинке, лапа таракана перетоску пап аппкорну. Оказалось, что пока я с безоглядным мужеством сражался с булыжниками мостовой, четверо из пяти берсеркеров лишились своих лап, а вся толпа, включая трёхметрового огра, несётся на берсерка, около которого лежу я. Как я умудрился убраться с их пути, не знаю. Уже через полсекунды от ползуна во все стороны только ошмётки полетели. Я вскочил на ноги и, отвесив в воздуху пару сокрушительных ударов, завопил. «Ха! Мы сделали вас, слабаки!» В этот момент огненная стена вновь погасла. Насколько хватало глаз, вся улица за ней была заполнена ползунами. Огнеупорных берсерков там не наблюдалось. Но остальных было такое количество, что глаза разбегались, и все они смотрели в нашу сторону. Над городом разнеслось слитное шипение сотен глоток, и они бросились к нам. «Вот же ж!» — давясь очередным эликом, просипел Пофиг, и огненная стена вновь взметнулась вверх. Но в этот раз она не смогла остановить разбушевавшуюся толпу. Ползуны оползали её по стенам домов и, превращаясь в живые факелы, прорывались прямо сквозь неё. «Отступаем!» — прорал я. завалив на себя всё ещё лежащего без сознания барда. Добрыня засунул подмышку рыцаря смерти и рванул вслед за нами. Но далеко мы убежать не успели. С другой стороны дома настоящей лавиной высыпала целая толпа членостоногих. «В таверну!» — завопил майор, своим примером показывая нужное направление. Мы кое-как протиснулись в узкие двери, и пофиг тут же запечатал вход огненной стеной. «Перерыв!» — простонал я, валясь на пол. «Дверь узкая, на окнах мощные решётки, можно отдышаться». «Что, ваш еродивый в натуре опять жмуриком прикидывается?» — проскрежетало у меня над ухом. «Я тут хавчик ваш, что местный чепушила едой называет, заныкал. Но я на вашем месте хавать его постерёгся. С толчка потом неделю не слезете». Я оглянулся. За столом, все как сидела уродливая крыса. Кое-где на её мордочке клочками торчала шерсть, в других местах она была покрыта чешуёй. Один глаз был настолько выпучен, что казалось, он сейчас выпадет из глазницы. Левая лапа заканчивалась культей, в правой — кружка чуть ли не с крысу размером, всё тело покрыто какими-то рисунками, на спине не слабых размеров горб. «Чао ставился, болезный! Понравился, что ли?» а -а -а -а, Крыса говорящая!» — Зою я, пытаясь отползти подальше. Кружка с грохотом упустилась на стол, а то, что я сначала принял за горб, расправилось, превращаясь в кожистые крылья. В единственной лапе создания мелькнул кухонный нож. — А вот за крыса ответишь, козлина! — прошипел монстр, наступая на меня. Полутораметровое создание с расправленными крыльями выглядело внушительно, несмотря на то, что они были дырявыми в нескольких местах. Я, наконец, догадался посмотреть его свойства. Торжан, пенчикрыл, феня. ый сумчатый дракон уровень двенадцать питомец группа раздолбаи фени успокойся он не хотел тебя обидеть видишь товарищ не в себе припадочный он тихо чтобы я не услышал добавил сантьяго вставая между нами еще один а то факира нам одного было мало дракон плюхнулся на стул и вновь присосался к своей безразмерной кружке тем временем у дверей началась толкучка огненная стена вновь улетучилась и через установленного в дверном проёме ежа в таверну начали пробираться первые ползуны. Стёкла на окнах под их напором треснули, но кованные решётки пока держались. Сантьяго плеснул Барду в лицо водой и отвесил пару пощёчин. «Серый? Хорош валяться! Нас демоном замуровали! Нужно прорваться отсюда!» Эта процедура мало помогла, но через пару секунд все, включая Серого и Факира, были на ногах, а над городом продолжал греметь набат. Мерзкий звук, наверное, и мёртвого из могилы поднять бы мог. Наконец, игра отреагировала на беспрецедентное нападение. Внимание! Внимание! Внимание! На друг мир совершено нападение. На город напал авангард армии ползунов. Замечены прорывы у северных ворот. На центральной аллее, возле ратуши, два около окологерцовского замка. На улице мастеров и в квартале красных фонарей. Также зафиксировано нападение на рыбок и воинский лагерь. Жители Другмира. Приказ герцога. Оставайтесь в своих домах. Поднимайтесь на чердаки или прячьтесь в подвалах. Барикадируйте двери и окна. Городская стража займется зачисткой улиц. Всем пришел приказ. Вооружаться и идти на помощь стражам и военным. Пробивайтесь в герцогскую замку для получения новых приказов. С этого момента опыт за убийство ползунов увеличен в три раза. За каждого убитого врага В случае предоставления доказательств будет выплачено вознаграждение. Все на защиту родного города». «Вот, блин, правители, что у нас, что здесь? Все только о себе думают. Чуть что, все на защиту дорогого герцога». «И не говори», — согласился со мной Сантьяго. «Я бы лучше квартал красных фонарей защищать пошёл. Это как-то перспективней». Наш, безусловно, интересный разговор был прерван страшным грохотом. В дверь, давя своих и чужих, протиснулась голова гигантского ползуна. Осмотрев таверну, она прицелилась и плюнула в нас кислотой. Мы с Сантьяго откатились в разные стороны, но часть кислоты попала на дракона. Тот смахнул с себя жгучей капли и, пошатываясь, вновь выбрался из-за стола. «Ну-ка, мелочь прочь с дороги! Сейчас я этого фраера до хрустящей корочки прожарю!» Он со свистом втянул в себя воздух, увеличившись при этом чуть ли не вдвое, и выпустил струю пламени в сторону ползуна-гиганта. Вернее, струя не получилась. Пламя расплескалось во все стороны, не причинив никакого вреда ползуну. Но спалила усы дракона, которые невесомым пеплом осыпались на пол. А струя пламени, пролетев полметра, бесследно растаяла в воздухе. «О, дьявол!» Нисколько не смутившись, от случившегося пробормотал Феня. «Выпивка слишком слабая. Вот помнится после гноми и горилки». «Такое пламя было, закачаешься!» Раздался громкий треск, и гигант, вместе с выломанным косяком, стал протискиваться внутрь. Пофиг, вылокав очередной флакон маны, запалил огненную стену прямо под ним. Естественно, деревянные полы и занавески на окнах моментально вспыхнули. Секунда, и огонь добрался до потолочных перекрытий. Обстановка явно начала накаляться. «Твою-то мать, пофиг! Правильно ведь говорят, спички детям не игрушка!» Буквально через несколько секунд половина таверны была охвачена пламенем. «Тут должна быть задняя дверь. Давайте к ней!» «Не суетись, салага!» — громко рыгнув, прогундосил фени «Там тоже наверняка эти гады ползучие. Давайте за мной! Дракон всех в очередной раз спасёт!» Видимо, стоять на ногах он уже не мог, поэтому свалился на три лапы и чисто по-крысиному обрёл за стойку На ходу сумка на его животе раскрылась, и на пол повалилась разнообразная столовая утварь — кружки, ложки и даже сковорода. «Феня!» — возмутился Серый. «Ты опять за старое! Сколько тебе говорить! Не греби ты себе всё, что плохо лежит, а то и без старой лапы останешься! А чё такого? Хозяин-гад сбежал, а здесь всё равно эти умники!» — кивнул он на нас головой. «Всё, подожгли, никаких следов не останется!» Он дохромал до люка в полу и, кое-как откинув крышку, пригласил. «Добро пожаловать!» И первый нырнул в темноту. «Пофиг, зажигай свой маяк и вперёд!» Когда мы всё спустились вниз, пожар наверху полыхал уже вовсю. Не успели мы закрыть за собой крышку, как послышался сильный треск и грохот. Земля вздрогнула, сквозь щели в досках вниз стали пробиваться струйки белого дыма. Майор безрезультатно попробовал приподнять крышку. «Видимо, крыша обрушилась», — сказал он и махнул рукой. «Пошли! Вроде там ещё одна дверь». «Здесь должен быть подземный лаз за пределы города. Его местные бандиты вырыли», — сказал Серый. «Мы в таверне должны были с одним типом встретиться. Дней уж как десять, наверное. Но он так и не появился. Мы почти весь алкоголь у хозяина таверны вылокали пока ждали. Вот он нам и поведал, что этим ходом контрабандисты пользуются, чтобы в город проникать в обход городской стражи. А вообще, вы как тут оказались?» «Мы уж думали, нас одних сюда занесло, не знали, что уже...» Его слова прервал скрик впереди идущего пофига. Мы углубились тоннель буквально на 50 метров, который, кстати, был вовсе не похож на выкопанный в попыхах уголовниками. Высокий и широкий проход со сводчатым потолком. Стены и пол аккуратно выложены кирпичом. Конечно, кругом полно пыли и паутины, кое-где сквозь расшатавшуюся кладку осыпалась земля, но всё равно во всём чувствовалась рука мастера. Недалеко от одной кучи обрушившихся камней, пофиг и затормозил, указывая вперёд. Я разглядывал открывшуюся панораму, выглядывая из-за Добрыни, которому, несмотря на неслабые габариты, даже не приходилось здесь пригибаться. Около кучи камней лежал труп человека с разморжённой головой. «Судя по одежде, это наш корчмарь», шепелявая из-за отсутствия передних зубов, пробурчал вылежший вперёд Феня. «Только у нашего голова целее была», когда он истоверно текал. Мы подошли ближе, и тело хозяина таверны начало подниматься. и раздался тонкий женский визг. «Пофиг! Во Кончай вопить! Ты что, никогда трупов ходячих не видел?» Но это был не зомби. Это камни, на которых лежал труп, начали ползти друг к другу, собираясь в кучу. В конце концов, тело свалилось на пол, а из камней начала образовываться человекоподобная фигура. Мощные колоннообразные ноги, Итог камней, изображающих руки, непонятно как крепящихся к булыжнику груди. Вот последний камень влез на своё место, утвердившись на самом верху. Он повернулся на 180 градусов, и на нас уставились жуткие голубые глаза. Но глаза-то, скорее всего, были обычные, человеческие. Но вырванные из головы трупа, висящие на каменном лице, и непонятно как к нему прикреплённые, они буквально нас парализовали. Очнулись мы только после того, как получивший мощный удар Добрыня сложился пополам и свалился на пол. Я еле успел отскочить, чтобы не быть придавленным огромной тушей. «Каменный голем. Страж. Уровень 70. ХП 8000 из 8000». «Майор, щиты! Прикрываем остальных! Колян, Немезиду!» Над моим ухом пронесся огненный шар, влепившись голему в голову. Жуткие глаза лопнули. Но видок у голема от этого не стал краше. Борясь с приступом тошноты, я выхватил из инвентаря здоровенный щит и рванул на помощь майору, сотрясавшемуся от мощных ударов каменюки Мой щит был почти неподъемный. Я его начал делать для Добрыни, из панциря здоровенной черепахи. Но сейчас это было очень кстати. Уперев нижний зубчатый край в пол, я был закрытым почти до самой макушки. Сзади раздалось трень к ней балалайки и что-то типа «Броня крепка и танки наши быстрые». «Пахан!» — одновременно донёсся сзади голос Марии Ивановны. «У него 70% защита от физического урона, 50% от огненной, воздушной, водной и иммунитет к магии Земли». ни хрена себе! Час сот часу не легче. Майор уже еле на ногах стоит, осыпаемый градом ударов, а на меня он внимания не обращает. Ещё один удар, и майор свалится на пол». Свистнуло копье из Немезиды, и голем от удара делает два шага назад. Отлично. Теперь гобот. Как обычно, почти мгновенно проявившийся из тумана ледяной гобот запустил замораживающую волну. На голема это повлияло откровенно слабо, но плюющий ему в спину Чеев начал снимать с того первые хпшки. Неожиданно вперед вылетел Сантьяго, но, примерзнув к обледеневшей земле, от неожиданности свалился под ноги голему, Мощный пинок и дебафер, пролетев над нашими головами, врезался в группу эльфов, до этого безуспешно пытавшись атаковать голем големострелами. Что-то всё идёт не так. Половина отряда полегла, так ничего не сделав. И тут-то духом раздалось знакомое куя куягун гун Это припадочный рыцарь смерти, опять начал свой идиотский сумаистский ритуал. Топнул одной ногой, впечатывая её в пол, затем второй, присел на корточки выхватил двуручники, и елой завертелся вокруг голема, выбивая из того каждым ударом снопы искр. Более медлительный голем никак не мог попасть по подвижной цели. В итоге, потеряв около трети хп, голем просто сел на пол, закрыл голову руками и превратился в обычный кусок скалы. Мечи, жалобно гудя, все так же выбивали из него искры, но количество теряемого им хп практически сошло на нет. Да и пляска мечей продолжалась недолго. Как и тогда там, наверху, Пакир вдруг резко остановился и рухнул на пол. «Бензин, наверное, закончился», — вслух подумал я, прикидывая, что же делать дальше. Голем опять начал подниматься. А его уже и нечем. Я услышал последние слова песни, и меня словно накрыло прохладной волной. «На вас наложен неизвестный паф. Защита от физических атак 30% на 10 минут. Урон плюс 10% на 10 минут». «Шанс критического удара плюс пять процентов». «Точно! Обращение это я сегодня еще не использовал. А с такой прибавкой к моей собственной защите...» «Зигзаг! Отвлеките эту каменюку на пару минут! Смотрите только клюву, об него не обломайте!» Стайка птиц налетела на ходячий камень, долбя ему затылок своими клювами. Я, пихнув в сторону начавшего подниматься Добрыни щит, опять прыгнул на пол. «Слава богам, в этот раз все получилось!» И приземлился я уже на все 340 маленьких лапок, жук с и сам обладал отличной защитой, до плюс 10% от нашего стандарта до 10% от умения моего питомца, да плюс временный баф, до 95% защита поднимается, до местного максимума. Я споро перебирая ножками бросился к развалившейся каменнюке и без всяких политесов цепился своими клешнями ему в ногу, Голем не остался безучастным и с грохотом упустил на мой панцирь свой каменный кулак. По вам нанесен удар 150. Броней заблокировано 142. Вы получили урон 8. По вам нанесен удар 160. Броней заблокировано 151. Вы получили урон 9. Я залез на стройки и убрал лишнюю детализацию. Вы получили урон 7. Вы получили урон 9. Удары посыпались один за другим. И я отключил сообщение совсем, оставив только сообщение о спустившемся до 20% здоровья. До голема, видимо, дошло, что так он будет долго ко мне колотиться. Он сложил кулаки вместе и ударил всем весом тела Что-то хрустнуло, и передо мной опять почему-то выскочило сообщение. Вы получили критический удар 42. Я разозлился и вцепился ему в ногу и второй клешнёй. Но тут, как говорится в пословице, нашла клешня на камень. Как бы сильно я её не сжимал, максимум, что у меня получилось, это оставить на ней пару царапин. Сверху обрушился ещё один удар, и снова треск. Я взбеленился. Отжавшись от пола одной клешнёй, второй отчекрыжил у голема пару кусочков гравия, почему-то болтавшихся у него меж ног. И вовремя вернувшийся на поле боя Сантьяго, получил мощный удар в грудь и отправился в очередной полёт, в этот раз приземлившись на барда, который уже начал накладывать на нас новый баф. Я тоже получил страшный удар второй ногой, отлетел в сторону, а голем забегал кругами, странно дёргающейся походкой. Чего же я ему такой отстрикто важное, что его так переклинило? Я уж снова хотел броситься к нему, но вдруг вспомнил об одной штуке. «Как же я, блин, о ней всё время забываю!» — проскрежетал я. Слава богам, и в этом обличии мне был доступен режим мастера-ломастера. В пещере вдруг стало совсем темно. на зато все предметы покрылись небольшими разноцветными циферками, а у голема на теле отчётливо проступили области, по которым проходят критические удары. Конечно, это были места соединения камней, мог бы и сам догадаться. Они были отмечены жёлтым и оранжевым, значит, там возможен пятикратный урон. И что самое интересное, на груди небольшая впадина была помечена красным. Точняк. Майор, когда своих големов делает, всё время что-то в грудную клетку вставляет. «Колян, Добрыня, бейте ему грудь!» — прорал я, но, конечно, из моей пасти донеслись не вопли, а настолько противный хруст и скрежет что оставшихся в сознании союзников передёрнуло, как от удара тока, а их волосы поднялись дыбом. «Пахан, заткнись!» — процедил сквозь зубы Колян. «А то я тебя самого застрелю!» «Ай, не хотите, как хотите!» — проворчал я, вызывая очередную волну судорог. «Я сам всё сделаю!» Я, быстро перебирая ножками, рванул в сторону скачущего по туннелю голема. В этот раз я дотянулся до коленного состава, бедолаги, и изо всех сил сжал клешню. заскрипело захрустела, и клешня медленно, но верно начала сжиматься. Голем тоже не стоял без дела, колачивая неподатливое жучиное тельце в древнюю кладку пола. Но тут хрустнуло особенно сильно, и половина ноги голема откатилась в сторону. Мои глазки, вылезшие из-под брони, радостно затрепетали на тоненьких стебельках, за что и поплатились. Половина их тут же была размазана по хитину каменным кулачищем. Я завопил от боли, зло глянул на него оставшимися восемнадцатью глазами и нацелился на его вторую ногу. Но эта трусливая скотина, сильно кренясь на один бок, стала отползать от меня вглубь тоннеля. «Куда намылился?» — не понял я. Разогнувшись, я прыгнул вперед и вцепился в его здоровую ногу. Руки не смогли её оторвать, и я вцепился в её ногу зубами. Зубы заскрежетали по камню, а мой рот наполнился песком и мелким гравием. «Мой рот?» «Чёрт! Время обращения внезапно закончилось!» Я медленно поднял голову и уставился на лицевую сторону големской головы, повернувшейся ко мне. «Э-э-э... Удар, прилетевший после этого мне в голову, даже сравнить было не с чем. Последнее, что я успел прохрипеть выплюнув лишние зубы, «Бейте в грудь!»